В среде этого случайного двора Мария Антуанетте суждено было торжествовать во всем великолепии королевы и красивой женщины. Она не была уже более хорошенькой, наивной девушкой с берегов Рейна. С течением времени она приобрела все то, что самые взыскательные мужчины требуют от женщин. Её фигура, по воображению госпожи Деполяньяк, была создана для трона. Белокурые шелковистые волосы, Прелестная шея, дивные округлые плечи, восхитительные руки, изящная, и плавная походка, как сим этому царственно добродушные манеры держать голову и ласковая улыбка освещающая всё лицо. Вот портрет Марии Антуанетты в стрижке, супруги Людовика XVI, владелицы и повелительницы Малого Трионана. Через несколько дней после окончательного переселения в Стрианон королева Мария Антуанетта начала разыгрывать роль фермерши. Однажды утром она встала очень рано и вышла из дворца со своей ближайшей подругой принцессой де Ламбаль. Обе молодые женщины были совершенно одинаково одеты. В простые платья, согласные новой моде. На них были польские юбки из полотна с мелкими голубыми и розовыми цветочками, гарнированные оборками из той же материи. Корсажи, отделанные белой материей, открывали часть груди, плечи и шею. Их красивые головы были украшены белыми чипцами, из-под которых вились длинные букли. Обнаженные по локоть и руки, Короткие едва доходящие до щиколотки юбки придавали им очаровательный вид деревенской простоты и фривольной оригинальной кокетливости. Мария Антуанетта и принцесса де Ламбаль направились к молочнице, где их уже ждали графиня Эфитс Джеймс, Эстер Гази и Индеса Ластрон, переодетые в фермер На их обязанности лежало раздавание красивых кружек с молоком всем двору малого Трианона, когда он приходил сюда на ранний завтрак. Леди подруги смеялись и болтали о том, какое удовольствие они себе сейчас доставят, когда из-за поворота одной аллеи появилось двое мужчин, лежезно раскланившихся фермерами. Это были граф де Ферзен и Его двоюродный брат Виконт де Леон, лейтенант Мушкетеров. «Как я благодарен счастливой случайности!» — проговорил граф де Ферзен, обращаясь к Марии Антуанетти. Но принцесса де Ламбаль улыбнулась. Она хорошо знала обоих двоюродных братьев и уже несколько дней, слушая деревенские мадригалы Виконта де Леона, следила за маленькой интригой, завязывавшийся мало-помалу между графом де Ферзеном и Марией Антуанеттой. Поэтому она и не верила в счастливую случайность. Вызывающей улыбкой принцесса сказала Виконто де Леону. — Пойдемте сюда, Виконто. Мне надо вас хорошенько побронить и она увлекла своего поклонника за деревья, оставив Марию Антонетту вдвоем с графом де Ферзеном. Королева и граф с минуты смотрели друг на друга, и оба покраснели. Уже с месяц какая-то таинственная сила соединяла их. Теперь действительно они могли поговорить, имея свидетелями лишь деревья парка, в это влажное, ароматное раннее утро. ударение, произнёс наконец дрожащим голосом граф: "Покажите мне милость. Выслушайте меня одну минуту". В малом Трианоне этикет отсутствовал. Еммариу Антуанетту величали её величеством только в сказках королей и фей, которые представляли по вечерам на сцене. Королева непременно желала, чтобы в повседневной жизни не было никаких церемоний. И чтобы в Триан оно не царил деревенский, а не придворный тон, граф произнесла Анна. Хоть ум и говорит мне, что этого не надо, но сердце сильнее ума.